огромного дракона. Чудовище, как правило, не видит их или не обращает внимания. Очевидцы говорят, что дракон выглядит полупрозрачным, сквозь него просвечивают облака. Вердикт врачей галлюцинации, вызванные переутомлением. Небольшое примечание. В августе 52 -го года из озера Плеззе в окрестностях Визельсбурга достали американский истребитель Мустанг. Попытались определить характер повреждений, но Выяснилось, что самолёт был сбит мощной струёй пламени, словно из огнемёта. В течение недели в госпиталь доставили нескольких солдат одного пехотного полка, утверждавших, что слышали нечеловеческие голоса из-под земли. Почему они были уверены, что голоса из-под земли и что в них было нечеловеческого, солдаты пояснить не смогли. Предположение о наличии здесь каких-то немецких подземных объектов тоже не подтвердилось. Однако среди местных жителей с древних времён существует легенда, что глубоко под землёй есть пещеры троллей, в которых они хранят своё богатство. После Рождества 1945 года среди солдат английской бронетанковой бригады распространилась вампирская паника. Дело в том, что нескольких офицеров бригады нашли мёртвыми, причём причиной смерти была сильная кровопотеря. Однако никаких ран на их телах не было, никаких следов крови тоже. Воинослужащие опасались ходить в одиночку даже в собственном тылу и в светлое время суток. Паника прекратилась сама собой, когда дивизия перешла в наступление и ушла из этого района. Главной достопримечательностью которого являются замки Херцбург. Замок, владельцем которого в XVI веке был некто Иоганн фон Хинзенгер. Согласно одной мрачной легенде, после смерти он стал вампиром. Ну что, достаточно? А ведь на самом деле подобных сообщений сотни. Кое-что действительно можно объяснить галлюцинациями, помешательством или банальной белой горячкой, но далеко не всё. Особенно если учесть, что многие сообщения о потусторонних явлениях не фиксировались, потому что люди элементарно боялись прозв слыть сумасшедшими. Например, существует легенда, что против русских на Восточном фронте использовались призраки и живые мертвецы, и погибшие солдаты. которые иногда шли в бой второй и третий раз. Впрочем, на то, что это может быть не просто не научной фантастикой, наталкивает одна загадочная история, произошедшая в начале 1945 года. Остров зомби. Собственно говоря, началась она задолго до этого. В 1940 году немцы оккупировали Голландию, и в их руки попала Усирейна. Стратегическое значение этой реки огромно, ведь Рейн ворота в сердце Германии. Вот почему было важно эти ворота запереть. Примерно в 7 км от моря на Аррене находится болотистый остров, известный под названием Валлинген. Когда-то на нём была построена крепость. Остров позволял контролировать всё судоходство по реке и одновременно перекрывать несколько важных сухопутных дорог. Но В 19 веке от него остались одни руины, и на острове не было ни одной живой души. Пока в 1942 году сюда не прибыли какие-то странные люди. Это было подразделение СССР, окружённое завесой секретности. Остров по периметру обнесли колючей проволокой, поставили сторожевые вышки и по течению Рейна вокруг острова поставили буи, не позволяющие кораблям приближаться к нему. Местным жителям было запрещено соваться на остров под страхом смерти. Изначально предполагали, что на острове находится лагерь, но никаких бараков там не появилось. В развалинах крепости возникло несколько странного вида сооружений. Раз в месяц сюда прибывало несколько тщательно охранявшихся грузовиков, которые под покровом ночи на пароме переправлялись на остров. Над островом постоянно царила мёртвая тишина. И так продолжалось до тех пор, пока союзники в конце 1944 года не вышли к Рейну. Надо сказать, что остров Валенген в древности пользовался дурной славой. Его считали воротами в царство мертвых, прибежищем различных некромантов и оживших мертвецов. Поговаривали, что в середине острова лежит огромный, вросший в землю камень, а под ним вход в глубокую пещеру, ведущую прямиком в ад. В XVI веке при строительстве крепости странную пещеру действительно обнаружили, но вход в нее от греха подальше замуровали, и впоследствии он был утерян. Однако эти слухи нисколько не испугали английскую дивизию, которой был отдан приказ за несчастье.